Глава девятнадцатая. Битва при Мадени. Мятежи. Марк к Расс на поле действия. Невозможно было сомневаться относительно исхода битвы между Спартаком и Гелием. Пробираясь вперед посреди трупов, Эвтибиду видела и з д а л и слабое сопротивление римлян неотразимому натиску гладиаторских легионов, которые протянулись длинными рядами с п р а в а и слева неприятеля.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 Но благородное животное, словно предугадывая готовившуюся ему участь, со страхом убегало от куртизанки все дальше и дальше. в Друг конь споткнулся, упал, на прас н о с и л и с ь подняться на ноги. Эвтибида подскочила к нему и схватив за поводья помогла ему встать. Поднявшись, животное старалось вырваться из рук Эвтибиды, тряся изо всех сил головой и поводьями, за которые его удерживала куртизанка. Яростно подскакивая, становясь на д ы б ы и ригая задними ногами, но молодая девушка продолжала держать коня крепко, в то же время успокаивая его л а с к о й и словами. Аретивый конь мало по-малу присмирел, позволил гречанке погладить себе шею и спину и сполна доверился руке, которая вела его. А в это время полки консула Гелия, с т и с н у т ы е со всех сторон постоянно пребывавшими силами гладиаторов. В беспорядке отступали к тому полю, где утром они вырезали германские регионы. Солдаты Спартака б е ш е н о преследовали Римлян, наглашая воздух свирепыми криками, напоминавшими рев слонов, к л я и р у б я н е приятеля, чтобы отомстить за своих также с т о к о перебитых десять тысяч товарищей. Стук мечей и щитов, громкие неистовые крики сражающихся приближались. с е ч а поначалу неясная и нестройная. С каждой минутой становилось отчётливее и решительнее. Эвтибида мрачно смотрела на это зрелище. Лицо ее потемнело от гнева, белые зубы судорожно с к р е ж е т а л и от прилива ярости. А, воскликнула она в полголоса, словно говоря сама с собой: «Реки Юпитер о л и м п и й с к и й Есть ли тут справедливость? Я ли не старалась увлечь германцев из гладиаторского стана в надежде, что за ними последуют галлы?» Но агалы остаются в лагере, заставив перебить эти десять тысяч германцев. Я п о н а д е я л а с ь что Спартак очутится в железных тисках у обоих консулов, а ему удалось со всеми своими силами поразить Гелия. Затем он бросился на Лентула и разобьет его на голову, если уже не сделал этого. Да Неужели же этот ужасный человек непобедим? Клянусь Питером, мстителем, неужели человек этот непобедим? Аримляне, продолжая сражаться с наступавшими на них гладиаторами, подходили все ближе и ближе к полю утреннего кровопролития. Эвтибида, вся бледная от негодования и гнева, держа за повод белую лошадь о р д и н а р ц а направилась к тому месту, где пал и лежал теперь похолодевший бездыханный Намай. Здесь, облюбовав небольшое пространство между двумя грудами изрезанных тел, Куртизанка остановилась и, вынув из ножен небольшой и необычайно острый меч, который она подняла в с т а в с т г о места, где лежала, притворившись мертвой, быстро вонзила его два раза в грудь бедного коня. Раненое животное бросилось в сторону, испуская громкое отчаянное рычание и пытаясь бежать. н а ф т и б и д а крепко держала коня за поводья, и после нескольких судорожных прыжков он упал на переднее колено. а затем распростерся на земле, залитый кровью, которая била ручьями из двух глубоких зияющих ран. Скоро животное умерло в страшных судорогах. Тогда гречанка прилегла на землю возле мертвого животного и одной своих ног подсунула ему под шею, так что каждому могло представиться, что лошади ь в с а д н и ц а упали здесь вместе, пораженные неприятельской рукой. Между тем шум битвы усиливался и приближался к тому месту, где лежала э ф т и б и д а с в и р е п ы е проклятия г а л о в и жалобные стоны л а т и н и н убедили ее в полнейшем поражении римлян. Размышляя об этом быстром появлении Спартака, а так ни кстати разрушившем все ее расчеты, о неудавшейся м е с т е о затруднениях и опасностях новых козней, которые она уже придумывала с целью погубить Спартака и его предприятие, Эвтибида испытывала противоречивые чувства, которые, казалось, лишили сил ы ее члены и ослабили упорную энергию ее духа. Ее овладело какое-то беспокойство, какая-то истома, какая-то непостижимая тоска, подавляющая пыл ее гнева. Вдруг ей показалось, что солнечный свет померкнул, окружающие предметы скрылись в густом тумане. И она ощутила острую боль в левой руке, ощупав ее правой рукой, Эвтибида почувствовала, что эта рука вся мокрая, перевязка на ней насквозь пропиталась алой кровью. Лицо Эвтибиды покрылось м е р т в е н н о й бледностью. Она хотела позвать на помощь, но из ее побелевших и г о р я ч и х губ вышел лишь слабый стон. Она хотела приподняться, но голова ее закатилась назад, и она замерла без слов. Без движения. А римляне продолжали бежать, преследуемые гладиаторами с яростью, которая еще усилилась при виде германского легиона, разбитого незадолго перед тем консульским войском. Резня приняла ужасающие размеры. Было изрублено более четырнадцати тысяч римлян, так что силы Гелия были в конец разбиты. Сам он был ранен и спасся только благодаря быстроте своего коня. Остатки войска Герия разбежались, потеряв о б о з и з н а м е н а Радость, которую должна была бы принести гладиаторам эта блестящая победа, о б р а ч и л а с ь печалью от гибели германцев. Спартак приказал, чтобы в этот день гладиаторы не предавались выражениям ликования, а занялись выполнением печальных обрядов, как подобало похоронному дню. На другой день этой двойной битвы мятежники занялись сжиганием трупов своих павших братьев. По всем окрестностям пылали огромные костры, на которых сотнями были сложены тела погибших кладиаторов. Вокруг костра, на который было положено только тело э н о м а я безмолвно и грустно столпились все полководцы и выстроились четырехугольником четыре легиона. Тело славного германского богатыря, покрытое двадцатью семью ранами, сперва о м ы л и и умостили д у ш и с т ы м и мазями и благовониями, присланными по требованию Спартака устрашёнными жителями соседнего города Нурсия. Затем его завернули в белый саван из тончайшего полотна, покрыли цветами и возложили на костер. Спартак несколько раз поцеловал мертвое лицо героя, голосом прерывавшимся от рыданий.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 был положен в маленькую бронзовую урну, присланную также жителями Нурси. и Спартак постоянно имел эту урну при себе и хранил ее в числе самых дорогих для себя предметов. Из десяти тысяч германцев, сражавшихся под началством ь э н о а м а я только пятьдесят семь человек имело некоторые признаки жизни, хотя все они были ранены. Но осталось в живых лишь девять из них, в т о м числе Эвтибида. которая, как полагали ее товарищи, упала, храбро сражаясь, тяжело раненная в левую руку под своего собственного коня, убитого в ту минуту, когда она, по всей вероятности, мчалась, чтобы передать какое-нибудь приказание д о б л е т н о г о э н о м а г в л а д и а т о р с к и е легионы о сыпали молодую девушку единодушными похвалами. Всеобщее восхищение ее мнимой доблестью было так велико, что даже Спартак разделял его. Великодушный и благородный, он и в других чтил эти качества, поэтому он присудил гречанке цивический венок, считавшийся у древних почетной наградой, и сам возложил его на эвтибиду в присутствии и при громких одобрениях всех регионов. Спустя двадцать два дня после битвы под Нурсией на самом поле сражения молодая девушка выказала сильнейшее волнение, принимая эту завидную почесть, с м е р т т в е н н о бледным лицом. Судорожно трепеща всем телом, л а д и а т о р ы приписали это странное волнение ее женственной скромности, тогда как то было действие запоздалого угрызения совести. Таким образом, получив награду за свое самоотвержение и доблестное служение общему делу, э в т и б и д а все еще не вполне оправившаяся от раны объявила, что желает следовать за войском мятежников и попросила чести быть занесенной в список о р д и н а р ц е в Крикса.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 Три новых р е г и о н а из 15 т ы с я ч невольников и гладиаторов, прибежавших в его стан в последнее время. Начальником этих новых р е г и о н о в Спартак назначил свободно рожденного гладиатора Кая к а н и ц ы Гала Каста и Фракици Дамея, выказавшего необычайную доблесть в сражениях под Камериной и Нурси. Спартак выступил вновь в поход по дороге к По с войском из 75 и тысяч солдат. Кайкасси, бывший в это время претором в Галлии, по эту сторону Альп, п р о в е д а в о поражении двух консулов и об угрожающем приближении Спартака, поспешно собрал войско из римской союзной милиции, что составило двадцать тысяч. С этой р а т ь ю претор перешел по у п ь е н ч е н ц ы с намерением помешать дальнейшему продвижению гладиаторов. Между тем последние подошли к Болонии. И вечером по обыкновению стали лагерем неподалеку от этого города, который они не имели намерения о с а ж д а т ь Спартак объявил гладиаторам, что они должны простоять здесь несколько дней, пока конные разведчики, посланные Фракицем, й не соберут точных сведений о намерениях и силах неприятеля. За рез следующего дня, в то время как гладиаторы были заняты обычными военными маневрами, Каждого солдата из пятнадцати т ы с я ч н о в о бранцев обучал военному искусству и дисциплине один из гладиаторов Капу и Ровены, н так как эти гладиаторы составляли отборную силу ветеранов войски Спартака. Эвтибда и пришла в палатку великого полководца и вызвала Мирду. Сестра Спартака вышла к ней навстречу, приняв ее радушно и ласково, так как будучи женщиной еще более мужчин восхищалась мужеством и отвагой Эвтибды.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 С радостью честного, благородного сердца Мирдзе отвечала на слова Эвтибиды. Молодые девушки скрепили свою дружбу священными клятвами и горячими поцелуями, обещая жить и умереть вместе, и проговорили более двух часов, обмениваясь взаимными признаниями и секретами. Наконец Эвтибида собралась уходить, еще раз поцеловав Мирдзу. Речанка обещала прийти к ней вечером, если войско не выступит в поход. А Мирза осталась о ч а р о в а н о й л с т и в ы м и речами своей новой подруги, которая так искусно сумела пленить бесхитростную душу сестры Фракица. Впоследствии читатель узнает намерения п р о н ы р л и в о й куртизанки и новые поиски, ради которых она вздумала снискать дружбу Мирзы. А пока последуем за э ф т и б и д о й в ту часть лагеря, где возвышались палатки Галов. В узких проходах, которыми отделялись один ряд палаток от другого, обучались боевому искусству пять тысяч галлов, образовавших в последнее время четырнадцатый легион. Таким образом, к десяти первоначальным легионам г л а д и а т о р с к о г о войска, образовавшимся в кампании, прибавилось два легиона в Апулии и еще составилось три легиона под Равенны. ныне же под Болони в лагере гладиаторов находилось тринадцать легионов, так как первые два целиком состоявшие из германцев были вырезаны сполна консулом Геде. Перед каждым новым солдатом стоял ветеран, держав руке деревянный меч, и обучал новобранцев тайным ф е х т о в а н и я От голосов этих пяти тысяч учителей стоял шум и г у л невообразимый, наполнявший собой все обширное пространство этого. Громадного лагеря. Защищайся, держи щит, опусти немного м е ч смотри мне прямо в глаза, подними лицо к верху, гляди молодцом, отбой щитом, удар о лезвием по голове и удар острием. Быстрее, именем богов, у тебя словно не меч в руках, а п р я л к а Шаг вперед, шаг назад, быстро действуй ловчее. Защищайся. Отбой удара, с т р е е м и удар лезвием меча в голову. Прыжок направо, прыжок назад, сильней, вперед, нападай на меня, вперед. Все эти приказания, отдаваемые одновременно пятью тысячами смелых воинственных голосов, непрерывное движение этих десяти тысяч солдат, которые одновременно размахивали д в а д ц а т ю тысячами рук, придавало лагерю галлов удивительно оживленный вид. Эвтибида подошла. И остановилась, чтобы посмотреть на эту картину полную жизни. Но внимание ее внезапно было привлечено голосами, доносившимися из соседней палатки, которая принадлежала начальнику пятого легиона Галу Арвинию. В палатке шли горячие переговоры, слышался шум многих голосов. Затем выделился смелый голос, который заглушал все остальные потоки громких смелых речей. Почти все эти голоса были хорошо знакомы гречанке. Слушиваясь, она понемногу узнавала голос каждого говорившего. Притворяясь, будто вся поглощена ф и к т о в а л ь н ы м и упражнениями галлов, она незаметно приблизилась к палатке. В конце концов загремел грубый бас, по которому а в т и б и д а узнала начальника одиннадцатого легиона, состоявшего из нумидийцев и африканцев по имени Ордзил. Ведь мы не бараны, которыми можно помыкать подобным образом. Да без нас, чем бы был он сам, воскликнул другой голос, принадлежавший свободнорожденному Каю к а н и ц у ю начальнику тринадцатого легиона. Человеком, даже менее, чем человеком, он был бы презренным и подлым гладиатором, гневно заявил Бризовир. Не пойду я со своими африканцами в Галию, клянусь великим могуществом Бога в а а л а Ни за какие блага мы туда не пойдем, продолжал Ордзил. Правду, говорил Эномай Заралкаст, начальник четырнадцатого региона, состоявшего из тех самых пяти тысяч молодцов, которые в эту минуту занимались фехтованием. Бедный Эномай, жертва очевидного предательства Спартака. Выпалил о нации с о м н и т поставленный после смерти Рутирия начальником восьмого региона. Великие всемогущие боги! Где в нас о г р е м е л мощный г о л о с Сапиротов из Салоника, начальника седьмого региона? Спартака называть предателем – это уже слишком. Да и о а н ы Крикс и Граник – они продают нас римскому сенату.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 э т и м лучшим воином после него в нашем с т а н е поэтому со своим легионом, который имеет ко мне доверие, я последую за ними, а н е за вами, и я также, сказал б а р т о р и д ж а но ну и уходите с ними, а мы с нашими семью легионами завтра же утром вернемся назад п о р а в е н с к о й дороге и двинемся в поход на Рим. п о д и совершите превеликие дела. Как не будет с вами Спартака, который своим проницательным умом и знанием руководит вами, насмешливо заметил б а р т о р и д ж а Вас всех вырежет первый же претор, который на вас нападет, прибавил Фессалоник. А еще взялись за оружие добывать себе свободу, иронически воскликнул Кайкониций. А теперь обратились в рабов такого же человека, как сами. Если свобода по вашему разумению беспорядок, смута и безначалие, так мы не желаем такой свободы, крикнул ф е с с л о н и к Мы предпочитаем дисциплину и порядок и останемся с тем, кто дольше двух лет показывал себя доблестным полководцем. В эту минуту раздались хриплые звуки труб, призывавших к боевому порядку гладиаторов третьего легиона. Переговоры были прерваны, и э Фтебида должна была оправиться от безумного восторга, в который ее привели речи, направленные против Спартака и недовольство начальников гладиаторских регионов. Она обратилась в ту сторону, откуда забили тревогу, и направилась туда. В то же мгновение вожди регионов, находившиеся в палатке Арвии, стремительно бросились вон, едва раздался неожиданный сигнал.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 По третьему сигналу начальники регионов были призваны выслушать приказания своего верховного вождя. Они примчались к п р и т о р и у м у пришпорив своих коней. Здесь Спартак объявил им, что на них идет претор Кай Кассий и будет в Мадени вечером того же дня. Необходимо было настигнуть неприятеля завтра же, прежде чем другие войска присоединятся к нему, чтобы помешать желанному переходу гладиаторов. Через по. Когда Спартак закончил свое извещение, наступило всеобщее молчание. Затем, после небольшого колебания, Кайкониций, опустив взор в землю очевидно смущенный, проговорил в полголоса: "Что ж, сразимся с к а с с и е м Только через по мы не пойдем". "Что такое?" сказал пораженный Спартак, словно не понимая. Он устремил на Сомнита глаза, сверкающие молниями из-под г р о з д о нахмуренных бровей, и спросил суровым голосом: «Что ты сказал?» «Он сказал, что мы не пойдем за тобою за реку По», — отвечал нумидиец Ордил, дерзко смотря в лицо Спартаку. «Семь легионов не хотят возвращаться в свою сторону, а хотят идти походом на Рим.» сказал кайканицей. Вот оно что, воскликнул гневно, но с оттенком печали Спартак. Опять новая кромола. Неужели несчастные вам мало примера злополучного ина м а я Послышался слабый ропот, но никто не ответил Спартаку. Великие боги, продолжал пылко Спартак после минутного молчания, говорю вам, что вы безумцы и изменники.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 Они безмолвно удалились каждый к своему посту. Гладиаторское войско двинулось в поход на Мадену и промаршировав всю ночь, пришло туда за час до наступления следующего дня. Кассий занял здесь два высоких холма и обнес свой лагерь крепким чистоколом и широким рвом. Полдень Спартак повел своих солдат в атаку на рать претора из Альпийской Галли. и Занятая претором позиция на склоне холмов была довольно благоприятна для римлян, но гладиаторское войско превосходило их численностью и с таким рвением бросилось в атаку, что скоро одержало полнейшую победу над ними. Двадцать тысяч римских воинов, большей частью ветеранов Мария и Сулы, дравшихся с отчаянным мужеством, были разбиты в каких-нибудь два часа. Преследуемые гладиаторами со всех сторон, римляне обратились в бегство. Почти десять тысяч римлян легли в этой битве мертвыми, другие рассеялись по окрестностям, спасаясь бегством. В числе последних находился сам претор, под которым была убита лошадь. Лагеря о б о з римского войска достались в руки победителей, потери которых на этот раз были очень незначительны. На следующий день после этой победы, третьей победы, одержанной Спартаком над римлянами в течение месяца с небольшим, гладиаторские р е г и о н ы выстроились в четырех рядах, четырехугольником на равнине вдоль реки Скультены. Спартак созвал своих солдат, чтобы решить сообща, идти ли им дальше за реку По и вернуться каждому в свою страну, или обратным маршем двинуться на Рим. Спартак обратился к г л а д и а т о р а м с пламенной речью, доказывая им целесообразность и своевременность первого плана, несомненный вред, который повлечет за собой второй план, припомнил оказанные и м у с л у г и святому делу угнетенных, которому он посвятил десять лет своей жизни с полным самозабвением и напоминая об этом, имел в виду неудовлетворение пустого чеславия. А желание более наглядно убедить своих товарищей по несчастью, войне, страданиям и победам, что он настаивал на необходимости покинуть Италию, так как был уверен, что страна эта будет могилой гладиаторов. Она уже стала могилой галлов, брена, н греков, пира, карфагенян, тевтонов, кимров и всех других чужестранных народов, которые хотели воевать с ней в ее пределах. Спартак торжественно поклялся, что имел в виду только благо гладиаторов, которое защищал и продолжает защищать первый план действий. Пусть солдаты его решают, он готов подчиниться воле большинства. Полководцем или простым солдатом он всегда будет сражаться рядом с ними, довольный, если в книге Рока ему суждено пасть и умереть с ними. Речь Спартака вызвала горячее рукоплескание. Быть может, если бы тотчас же вслед за ней перешли к голосованию, предложенный им план был бы принят, вероятно, большинством. Но многие выдающиеся победы, о д е р ж а н н ы е над римлянами главным образом благодаря военному искусству Спартака, сделали гладиаторов не в меру дерзкими. Многим из военачальников, быть может, в душе манивших себя д о с т о и н е е фракийца. Стала невыносима железная дисциплина, которую он строго поддерживал в своем войске, дисциплина запрещавшая грабежи расхищение. Мало по м а л у это породило глухое недовольство и возмущение сперва среди отдельных личностей, а затем постепенно проникло подобно чумной заразе в массу солдат. Теперь-то, думала э в т и б и д а настало удобное время извлечь пользу. из этого мятежного состояния, которое о т л е л о в стольких душах, и возбудить гладиаторское войско против Спартака, чтобы обрушить на его голову страстно желанное мщение. Ради этой цели хитрая куртизанка сумела подчинить своей в о л е э н о м а я который мог быть признан всеми мятежниками достойным преемником Спартака, по крайней мере по храбрости и доблести. Мы уже знаем, как благодаря своей упорной энергии Крикс сумел удержать гальские регионы от пагубного примера германских и как были разрушены злые планы гречанки. Но пример германцев, вырезанных почти поголовно, вместо того, чтобы вызвать в солдатах Спартака спасительное раскаяние, только подлил м а с л о в огонь и разжег желание массы идти на Рим. Отчасти для отмщения за перебитые регионы, отчасти для разграбления города, причем каждый рассчитывал получить львиную долю добычи. Кроме того, склоняясь к плану похода на Рим, за который стоял и умер всеми любимый Номаис со своими германцами, многие гладиаторы, как будто выражали свою преданность павшему герою и стремление совершить подвиг, достойный его памяти. и приятный его бессмертному духу. Кайканици ловко воспользовался всеми этими страстями, медленно к л о к о т а в ш и м и среди легионов и этим настроением мов. Прежде чем продаться в г л а д и а т о р ы он был постоянным завсегдатаем народных сборищ на Вечевой площади Рима и умел говорить ярко и убедительно. Заговорив после Спартака. Кайкониций начал восторженными восхвалениями его доблести и проницательности, чтобы не возбудить подозрения в злых умыслах, которые питал против Спартака, что ослабило бы действие самой речи, а затем в ярких красках изобразил неприглядные условия римлян и их б е с силе и в данную минуту сопротивляться нашествию грозного гладиаторского войска. представлявшего силу семидесяти пяти тысяч мечей. Он горячо доказывал, что не следовало упускать столь благоприятного случая, который быть может никогда более не повторится, завладеть Римом и в заключении предложил войску мятежников завтра же двинуться быстрым маршем к берегам Тибра. На Рим, на Рим! Разнесся громовой гул пятидесяти тысяч голосов, когда Кай Кониций закончил свою речь. На Рим, на Рим. В подсчете голосов получился следующий результат: семь легионов, как один человек, приняли предложение Кониция, остальные шесть отвергли его неполным большинством. Только Конница почти единодушно держалась за предложение Спартака. Итак, более пятидесяти тысяч гладиаторов желали похода на Рим, тогда как число солдат, желавших последовать совету Спартака, не составляло и двадцати тысяч. Легко себе представить, как огорчил Спартака этот неожиданный исход голосования. Таким образом, расстраивались все его планы, и по его убеждению. Мятежники не приближались к достижению конечной цели своих усилий — неспровернуть г Рим и его тираническое могущество, а удалялись от нее. Долго стоял он мрачный, безмолвный. Наконец, подняв побледневшее и затуманенное печалью лицо, он обратился с горькой, иронической усмешкой к Риксу, Гранику и Арторику. с которые молча окружили его грустные и пораженные не менее его. Клянусь олимпийскими богами, после стольких трудов, стольких опасностей и стольких огорчений и особенно много приверженцев у меня между гладиаторами. Право, если бы меня не поддерживали чувства долга и голос совести, было бы от чего пожалеть. что я не принял предложение к о н с у л а м а р к а Тиранция в о р о н а Лукула прекрасно, клянусь Геркулесом, хорошая мне награда за все. Постояв несколько минут в раздумье, он быстро оправился и, обернувшись к легионам, все еще хранившим молчание в ожидании решения, громко сказал: хорошо, пусть будет по вашему. Вы пойдете на Рим, но под предводительством другого полководца, потому что с этого часа я отказываюсь от звания вашего верховного вождя, которое вы когда-то на меня возложили и которым п о ч т и т е ныне другого более достойного, чем я. Нет, клянусь именем богов, с о к р и ч а л Грандений, сомнит начальник двенадцатого легиона. Ты всегда будешь нашим верховным вождем, потому что нет между нами равного тебе. Да будет Спартак снова утвержден нашим верховным вождем! воскликнул во весь голос Бартариджа. Спартак, верховный в о ж д ь Спартак, наш верховный в о ж д ь закричали как один человек семьдесят тысяч гладиаторов, высоко поднимая свои щиты. Когда этот страшный гул стих, Спартак загремел: "Нет, никогда! Я против похода на Рим и не хочу вести вас туда. Выберите одного из тех, кто уверен в победе. Тебя хотим, ждем тебя, Спартак, ты наш в о ж д ь Закричали несколько раз тридцать или сорок тысяч голосов. Крикс, желая прекратить беспорядочный шум, сделал знак, что хочет говорить. Когда молчание во дворилось вновь, он сказал: "Здесь сто тысяч вооруженных гладиаторов. Но лишь один может и должен быть их полководцем. Победитель при Аквина, при Фунди, под Камерина, под Нурси и под м о д е н о й один только может и должен быть нашим вождем. Да здравствует Спартак, император!" По всей равнине г д е собрались гладиаторы. Разнесся потрясающий, оглушительный клик. Да здравствует Спартак, император! Возмущенный Фракиц сопротивлялся в сильных выражениях, отказывался принять этот титул и всячески старался отделаться от настоятельных просьб своих друзей, на все начальники л е г и о н о в а между ними г о р я ч е е остальных а р в и н и Орджилы, Кай, к о н и ц ы все шестьдесят пять военных трибунов, все центурионы и д е к у р и о н ы от имени своих полков упорно просили его сохранить за собой высшее начальство над гладиаторскими легионами. Наконец, видимо, тронутый до глубины души этой блестящей демонстрацией любви и уважения со стороны своих товарищей в самый момент их непокорности его желаниям Спартак сказал. Вы желаете этого? Пусть будет так. Я даю свое согласие, потому что понимаю, что избрание другого вождя на мое место неизбежно повело бы нас к внутренним раздорам. Соглашаюсь сражаться рядом с вами, умереть во главе вас. И в то время, как все солдаты благодарили его, одни целовали его одежду, другие его руки. т р е т и й громко восхваляли его доплести и заслуги. Спартак прибавил с необычайно печальной улыбкой: "Я не сказал, что поведу вас одержать победу, так как мало верю в успех этой безрассудной войны. Во всяком случае, мы выступим в поход на Рим. Завтра мы двинемся через Болонью." Таким образом, Спартак был вынужден попытать счастье в таком деле, которое считал невыполнимым. На следующий день лагерь его снялся, и ф р а к и й ц е ц повел свое войско через Болонью к Римини. в р я д ы гладиаторов проникли ослабление дисциплины и непослушание, и это уже столь грозное войско, одержавшее столько блестящих побед под предводительством искуснейшего полководца. Каким был Спартак, над самым могущественным народом в мире, начал распадаться и приходить в расстройство под влиянием м о л ч н о г о стремления к грабежу, которое отныне овладело им. Как ни старался Спартак противодействовать этому стремлению, он не мог помешать, чтобы то тот, то другой легион а иногда и несколько легионов вместе Не разграбляли и не пустошали города, через которые гладиаторы проходили. Такое поведение было в двойне гибельно. Оно лишало легионы гладиаторов достоинства дисциплинированного войска, низводя его на степень разнужданных разбойничьих орд, и вызывая среди обиженных народов н е н а в и с т ь и проклятия. А кроме того, постоянные остановки задерживали быстроту переходов, которая до сих пор составляла главную тайный п о б е д Спартака. Негодование последнего при виде таких б е с ч и н с т в легче вообразить себе, чем пересказать. Начали он пришел в неописуемую ярость, осыпал энергичной бранью, громил проклятиями тринадцатый регион, бывший под начальством Кая Каници, первый подавший пример грабежа, но Спартаку не удалось прекратить это зло. Так как не далее через два дня пятый и шестой легионы, шедшие в хвосте колонны, пока Спартак вступил в Фавенцию, вошли в вымалу и предались здесь неистовому грабежу, так что Фракиец вместе с Криксом и тремя фракийскими легионами принужден был вернуться, чтобы во дворить порядок и дисциплину среди грабителей. А пока он был занят этим прискорбным делом, Одиннадцатый р е г и о н африканский удалился из лагеря под Фавенцией, ступил в Бертинорум, небольшой городок, где предался безудержному грабежу и насилию. Спартак должен был поспешить также туда, чтобы положить конец бесчинствам солдат. Между тем в Риме быстро разнеслись вести о последовательных поражениях консулов и затем об обращении в бегство претора. из альпийской Галлии, что возбудило сильный ропот и ужас среди римских граждан. Очень скоро дошло известие о принятом гладиаторами решении идти на Рим, что усилило всеобщую панику в народе и сенате. До сих пор еще не собрались комиссии для избрания консулов на следующий год. После поражения Рентулы и Гели значительно уменьшилось число кандидатов, которые уже ходатайствовали. об избрании их на эту должность. Тем не менее эти два вышеупомянутых поражения дали к а о а н ф и д и о р е с т у смелость просить консульской должности. Он доказывал, что не по его вине с таким незначительным войском он был разбит при ф у н д и с п а р т а к о м ведь и двух консулов шестидесятитысячной а р м и и постигла та же участь. Наоборот, битва при Камерине и Нурси и Повторял он, служили ему полнейшим оправданием. Более того, являлись наглядным доказательством его заслуг, которые до сих пор отрицались и оставались непризнанными. Он говорил, что битва при ф у н д и была для римлян менее убыточна, а гладиаторам принесла больше потерь, чем две последние консульские битвы, в которых Спартак вырезал совершенно римские войска. Такой способ рассуждения казался несколько странным с точки зрения здравого смысла, если а н ф и д й а р е с т был лучше других, но все же он был плох. Но отныне война с гладиаторами повлияла таким у д р у ч а ю щ и м образом на мышление римлян, что логика а н ф и д и я р е с т а была найдена основательной, и ввиду незначительного числа соискателей консульской должности. Большинство были избраны консулами на следующий год выше названный Анфидиарест и п у б л и Карнели Лентулфура, родственник того самого Лентула Клодиана, которого Спартак разбил при Камерина. Между тем движению Спартака на Рим мешали наглое поведение и непослушание тех самых регионов, которые так шумно требовали этого похода, остановившись на месяц времени. Спартак отказался от начальства и по целым дням сидел у себя в палатке, отклоняя от себя просьбы и мольбы. И вот в один день все войско прибежало к приториуму, п о в е р г л о с ь на землю и громко оплакивая свои собственные преступления и з л о д е й с т в а умоляло своего вождя о прощении. Это заставило Спартака выйти из палатки. Когда фракиец предстал перед войском с мертвенно бледным лицом, На этом благородном открытом лице ясно отражались следы страданий, на которые его осудило недостойное поведение его солдат. Виду него был измученный и расстроенный, а веки его покраснели от горких ь и тяжких слез. При взгляде на него во п л и г л а д и а т о р о в выражение преданности и раскаяния с т а л и еще громче и энергичнее. Спартак сделал знак, что желает говорить. Наступило молчание. С урвым о и сильным голосом он стал укорять легионы, которые проявили себя не людьми, страстно стремящимся к свободе, а самыми подлыми разбойниками по своим гнусным поступкам. Он решительно отказывался идти с ними, если только они не дадут ему полного и неограниченного права примерно расправиться с зачинщиками грабежа и возмущения. Когда легионы единодушно сдались на его т р е б о в а н и я Спартак снова принял на себя начальство над гладиаторской ратью и ознаменовал свою власть рядом стражающих мероприятий, чтобы восстановить в сердцах мятежников уснувшее чувство долга и снова вдохнуть в них дух самой суровой дисциплины. Он приговорил к смертной казни нумидица й Ордзела, самого свирепого и буйного из начальников легионов. который запятнал себя гнусным преступлением в Бертиноруме. В присутствии всех легионов он был распят на кресте своими жену м и д и ц а м и по приказанию Спартака. Затем Спартак приказал отодрать розгами и прогнать из лагеря двух других начальников Галларвиния и Сомнита Кая Каници. Потом он осудил на распятие двести двадцать трех гладиаторов, которые во время произшедших разграблений выказали особенное зверство. После этой расправы он перетасовал все регионы и распределил их не по народностям, а наоборот, вел в каждую роту и в каждую когорту с о размерное число солдат различных национальностей, так что каждая рота манипул Была составлена из сорока галлов, т р и д т и фракийцев, д в а д самнитов, десяти иллирийцев, десяти греков и десяти африканцев. Таким образом, переформированное войско было разделено на четырнадцать легионов и начальниками поставлены следующие гладиаторы: первый легион — Бризавир, гал; второй легион — Фессалоник, эпирод; третий легион — Каст, гал. Четвертый легион — а н а ц и й, легион, Месембри, -й легион, Ливии, самнит. Пятый легион — м е с е м б р и й фракиец. Шестой легион — л и в и и г р а н д е н и й самнит. Седьмой легион — идомей, фракиец. Восьмой легион — бартариджи, гал. Девятый легион — артак, фракиец. На д е с я т ы м легионом был назначен командиром необычайно храбрый македонец э р о с т е н На о д и н н а д ц а т м Важный суровый, презиравший опасности нумидиец Випсалда ь на д в е н а д ц а т ы м Гал э л и а л старый и бесстрашный гладиатор пятидесяти лет отроду, покрытый р у б ц а м и от пятидесяти ран, над тринадцатым юноша патрицианского происхождения, родом из Лубурнии, богатый, которого сделали рабом и гладиатором. Он был слепо предан Гранику и отличился почти сверхъестественной храбростью. Наконец, начальство над четырнадцатым регионом было поручено галу б о г а т ы р с к о г о сложения, сурового вида, с вклокоченной густой бородой по имени и н д у ц и у м а р а который пользовался огромной популярностью у своих соотечественников. Спартак разделил все эти регионы на три войсковых корпуса. Первый состоял из шести первых легионов под командой Крикса, второй из седьмого, восьмого, девятого и десятого легионов под командой Граника, и третий из последних четырех легионов под начальством Арторика. с Кавалерия, состоявшая из восьми тысяч человек, по-прежнему осталась под начальством Мамилия. н о с п а р т а к скоро увидел. Что необходимо было сплотить эти заново сформированные легионы, прежде чем идти на Рим. Поэтому выйдя из Римини, он подвигался небольшими переходами по Умбрии, чтобы дать солдатам время ознакомиться и сдружиться между собой, а также привыкнуть к своим новым начальникам. В Рим тем временем уже долетели вести о разграблениях, учиненных гладиаторами в области Сенонов, н в преувеличенном виде. Благодаря стаустой молве ненависти к имени гладиатора и страху, у которого, как известно, глаза в е л и к и Переполох и ужас, вызванные этими страхами, усилились до того, что народные трибуны принялись громко в о п и т ь на форуме, порадия наконец взяться за ум и позаботиться о спасении отечества, которое находится в опасности. Сенат собрался. Одни высказывали сожаление, что сенаторы древнего Рима были вынуждены благодаря неспособности полководцев, которым до сих пор поручали это дело, серьезно обсуждать смехотворное восстание гладиаторов, обратившееся в страшную войну, угрожавшую самому Риму. Другие кричали, что настало время выступить со всеми силами государства против гладиаторов, раз римляне допустили себя до такого позора. С другой стороны, сенат постановил своим решением, что консулам нечего более вмешиваться в эту войну, так как оба консула, состоявшие на должности, были разбиты с Партаком, а двух назначенных на следующий год нельзя было ждать ничего хорошего. Один из них тоже потерпел поражение от м я т е ж н и к о в а другой вообще не смыслил в военном деле. Сенат полагал поручить ведение этой войны хорошему и доблестному полководцу. в распоряжении которого н а д л е ж а л о предоставить сильное войско и дать неограниченные полномочия, дабы он поскорее покончил с этим п р и д е р з о с т н ы м Спартаком, который, недовольствуясь столькими победами, осмелился наконец угрожать стенам Рима. Поэтому решили возложить усмирение Спартака на сицилийского претора, которого избирали как раз в это время. Как только разнеслась весть об этом решении, все кандидаты на должность и ц и л и й с к о г о претора отказались от кандидатуры, испуганные важностью этой войны. Приближался день к о м и с с и и народного собрания, и все оставались в нерешительности, так как не представлялось никого для избрания. Римляне сожалели об отсутствии Метеллы и п о м п е я За первым числились старые подвиги. А второй отличился недавно доблестью. Оба легко могли справиться с этой трудной задачей. Многие предлагали отозвать из Азии Лукулла, который приобрел славу храбрейшего и проницательнейшего полководца, и возложить на него ведение войны с гладиаторами. Друзья Юлия Цезаря уговаривали последнего предложить себя в п о л к о в о д ц е для предстоящей кампании. Они обещали исходатствовать а й у Сената и народа для Цезаря войско из восьми р е г и о н о в доказывая ему, что имея в своем распоряжении сорок тысяч легионеров и двадцать тысяч легкой рати и кавалерии союзников, ему легко будет одержать победу над гладиаторами. Но Цезарь, которому не давали спать триумф и победа п о м п е я ни за что не хотел взяться за это дело, которое представляя Такие же трудности, как война в Африке, доставившая Кнею п о м п е ю триумф, имела то неудобство, что победителю не принесло бы ни триумфа, ни даже почетной о в а ц и и ведь гордые римляне не согласились бы оказать презренным гладиаторам честь, поставив их на одну доску с обыкновенным врагом. Если уж мне поручат вести эту войну, то война эта должна быть такого рода, чтобы после победы я, Бог, Расчитывать на триумф, который послужит мне к достижению консульского поста. Вот что ответил Цезарь своим друзьям. Не трудно, однако, догадаться, что другая более могущественная причина побуждала его к такому отказу. Цезарь орлиным взором изучал бедствия, которые терзали республику внутри. Понимая, что причины этих бедствий лежали в ее прошедшем и должны были несомненно отразиться на ее будущем, он отлично понимал, что эти мятежники-гладиаторы, взявшиеся за оружие, эти несчастные рабы, присоединившиеся к ним, и эти жалкие с о м н и т к и е пастухи, последовавшие за их знаменем, представляли собой три класса из той огромной массы обездоленных и угнетенных. Страсти и силы, которых он намеревался употребить в дело, чтобы навсегда сломить заносчивость и тираническую власть олигархии, а потому он понимал также, что при привлечении на свою сторону симпатии и любви этих злополучных классов ему было бы невыгодно явиться к ним в роли освободителя, запачканного кровью этих несчастных г л а д и а т о р о в Таким образом, в день к о м и с с и и вместо Цезаря на форуме предстал, завернувшись в белую тогу, Марк л и ц и н и й к р а с п р о с я чтобы его назначили претором Сицилии. Его поддерживали самые влиятельные сенаторы, его бесчисленные клиенты. Добиваться этой должности побуждало его главным образом личное ч е с т о л ю б и е Ему было мало считаться первым богачом в Риме. пользоваться здесь самым широким кредитом и влиянием его смущала неудержимая жажда военных лавров, которые уже стяжал себе великий и славный Помпей. В те годы Марку Лицине ю к р а с у было около сорока лет, и он уже несколько лет сражался под начальством Суллы, сперва в союзнической войне, а затем принимал деятельное участие в междусобных р а с п р я х и стычках. выказав при этом не только силу духа и необычайную доблесть, но также недюжинный ум и способность к в е д е н и ю более значительных предприятий. Итак, народ, увидев Краса в белом одеянии, приветствовал его продолжительными и шумными рукоплесканиями, что доказывало, как велико было народное доверие к нему в этот момент всеобщего смятения и ужаса, какие надежды возлагались на его будущие действия против гладиаторов. Наступило молчание. Народный трибун Луций Аквилий Лемнон обратился к римлянам с речью, увещевая народ и сенат к единодушному избранию Краса в полководца, лучше которого им нельзя было желать в эти тяжелые времена для похода на Спартака. Необходимо было, по словам трибуна, снабдить Краса такой силой, которая дала бы ему возможность быстро покончить с этой постыдной войной, растянувшейся на три года. Все одобрили речь Луция Квилия, и к р а с единогласно был избран в п р е т о р ы Сицилии. Ему было даровано право собрать шесть легионов со вспомогательными войсками, и было д о з в о л е н о переформировать остатки войск Клентулы и Гелия, чтобы образовать четыре новых легиона. Таким образом, к р а с получал в свое распоряжение шестьдесят тысяч легионеров и д в а четырех тысячную вспомогательную рать. А всего восемьдесят четыре тысячи солдат. Такого огромного войска римляне еще никому не давали со времени возвращения Сулы из Италии по окончании войны с Метридатом. На следующий день после своего избрания к р а с обнародовал эдикт, которым призвал к оружию граждан для войны со Спартаком. Декретом сената обещались чрезвычайно высокие награды. Тем ветеранам войск Сулы и Мария, которые захотят принять участие в этой кампании. Декрет и эдикт подняли упавшее мужество граждан. Народ был охвачен новым приливом воинственного пыла. Между юношами знатнейших фамили й возникло благородное соревнование, и все они бежали записаться в ряды регионов Краса. С лихорадочной поспешностью последний занялся устройством своего войска. И выбрал квестеры и т р и б у н о в среди самых знаменитых военных деятелей Рима, не обращая внимания на положение или ранг данного лица. Таким образом, в квестеры Крас избрал Публия Элиас Крофу, землепашца из Тубура, который после деятельного участия в одиннадцати войнах и более чем ста тридцати битвах и сражениях, получив двадцать две раны, много наград и венков, удалился на покой. Крас не поленился самолично отправиться к нему, чтобы попросить его присоединиться к экспедиции против Спартака. Скроф, глубоко тронутый посещением Краса, охотно согласился быть квестером его войска и покинув мирную обитель родных веселых холмов Тибали, последовал в Рим за Красом. Откуда последний через две недели после избрания своего в преторы Двинулся во главе четырех регионов, составленных из старых солдат, собранных в Риме и в пограничных регионах. Один из военачальников Краса, Авлмуми, собирал и обучал два других региона и союзные войска. При отходе Краса из Рима весь народ радостно вышел пожелать ему доброго пути и успеха за Рутеменские ворота, где стоял его лагерь.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 Решившись заняться устройством своего войска, в то же время он был убежден, что эта позиция служила прикрытием Рима нападения гладиаторов как со стороны Умбрии, так и со стороны Пицен. В продолжении почти целого месяца Крас простоял в а т р и к о л е Аспарта к в а р е ц ц о Каждый занят был обдумыванием новых военных хитростей и планов, чтобы опутать имени п р и я т е л я Когда Спартаку показалось, что наступила удобная минута двинуться в поход, он приказал своим легионам снять лагерь в бурную ночь и, оставив на месте стоянки семь тысяч кавалерии под началством ь Мамилия, отправил остальную часть кавалерии вперед как разведчиков. Под покровом страшно бушевавшего урагана, промаршировав всю ночь и почти весь следующий день, Спартак дошел до Игнуви. Откуда намеревался без ведома Краса через Камерино, Аскали, Сулмону пройти к Риму? Между тем кавалерия, оставшаяся в лагере под Ареццо, продолжала свои экскурсии и свои разведки, по обыкновению запасаясь провиантом в соседних городах на семьдесят восемь тысяч гладиаторов с целью заставить думать устрашённых жителей, что гладиаторское войско ещё стояло под Ареццо. Спартак рассчитывал, что Красу будет сделано д о н е с е н и е об этом, и таким образом римский полководец будет введён в заблуждение. Прокидж, огибая цеп ь опенинских гор трудными переходами, заставляя своё войско делать в сутки не менее д в а д ц а т п я т т р и д ц а т миль, прошёл бы через Пицены и явился бы под стенами Рима как неожиданный гость. Этот план удался бы, если бы случай не открыл Марку Красу. Стратегемы Спартака. Через три дня после отбытия и з а р е ц ы гладиаторского войска Крас в и д я что неприятель не выходит из своих траншей, решил с я атаковать его, чтобы всеми средствами вызвать его на бой и сразу покончить с войной. Поэтому он вышел из Атриколи после быстрого четырнадцатидневного марша. Проницательный Крас понял, что со Спартаком следовало сражаться. употребляя в дело его собственную тактику, подошел к лагерю вораться. м а м е д и ж же, узнав о приближении римской армии, следуя приказаниям верховного вождя гладиаторов, вышел из Арецца со своей кавалерией в тихомолку ночью. Когда на рассвете следующего дня лазутчики к р а с а прошли до укрепления мятежников, то весьма скоро убедились, что войско Спартака покинуло лагерь. Сильно удивился к р а с при этом известии. И призадумался, стараясь угадать, по какой дороге двинулся Спартак. Затем Крас отправил свою кавалерию обследовать все окрестные дороги из а р е ц а приказав разведчикам проехать в сторону более тридцати миль. Ему было вскоре донесено, что конница мятежников бежала из а р е ц а при его приближении и направилась в Камерина, куда прошел незадолго перед тем Спартак со всем своим войском.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 Это давало к р а с у возможность выиграть три дня, что было необходимо, так как он хотел наверстать время и расстояние, пройденные уже Спартаком. После высшей степени тяжелого марша в течение целых пяти суток, совершенного римскими регионами с похвальным рвением, к р а с пришел в Риетти и здесь дал своей армии суточный отдых. А в это время Спартак, идя с большей скоростью, вступил в Клинтернум. близ озера Фуцино, но по непредвиденной случайности его задержала река Велику, которая вздулась от проливных дождей. л а д и а т о р ы были вынуждены остановиться здесь на два дня, чтобы соорудить мост на скорую руку и употребить целые сутки на переход через реку. Между тем разведчики донесли к р а с у о присутствии Спартака в л и т е р н у м е и римский полководец приказал Авлумумию. перейти реку Велика близ Риетти с двумя легионами и шестью тысячами союзников, затем быстрым маршем двинуться на а в и ц ц а н н о и оттуда пойти в Клитерном. Но Крас строжайше запретил своему военачальнику вступать в битву со Спартаком, пока сам Крас не подойдет и не атакует гладиатора с т ы л а Мумий буквально исполнил приказания Краса относительно движения войска и на третий день на рассвете. прибыл в Авицанно, но он не мог стать здесь лагерем и должен был тотчас же выйти отсюда, чтобы догнать Спартака. Несмотря на крайнее утомление своих солдат, Мумий ретировался через г о р н у щель е к с у б и а к а где занял грозную позицию подножия утесистой и крутой горы, предполагая двинуться оттуда же на другой же день. Но трибуны его стали доказывать ему, что теперь-то не следовало отступать перед неприятелем.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 Мумия очень предвещала мысль об этой победе, которая по всем его соображениям почти наверняка ожидала его. И на другой день, как только Спартак подошел к тому месту, Римлянин завязал с ним сражение. п р о к е й т с п о н я л что при такой позиции он не мог извлечь никакого преимущества из своих четырнадцати легионов, а потому пока с неприятелем дрались т р и н а д ц а т и ч е т ы р н а д ц а т ы легионы. Спартак собрал всех велитов и п р а щ н и к о в других регионов в один корпус и приказал им забраться на вершины окружных гор и, ринувшись на Римлен, стыло осыпать их огромными каменными глыбами и стрелами. Приказ Спартака был исполнен гладиаторами с большим рвением. После трехчасовой битвы, в которой обе стороны выказали одинаковое мужество и ожесточение, Римляне увидели с изумлением, граничившим с ужасом, что все соседние вершины покрылись неприятельскими п р а щ н и к а м и и стрелками, которые, осыпая их градом камней и стрел, принялись спускаться с горы, чтобы захватить римлян с флангов и с тыла. Тогда римляне обратились в бегство, побросав оружие и щиты для того, чтобы легче было бежать. Оба легиона с такой бешеной пылкостью ринулись на беглецов. Причем это всюду с о с к а л из каменных утесов выступили гладиаторы, что в этом сражении было изрублено и вырезано более семи тысяч римских солдат.